Нам никак не удавалось убедить Еву переодеться. Да, на улице жара. Да, на ассамблее ходят в вечерних платьях. Да, она будет слишком выделяться из толпы и не в лучшую сторону. Да, да, да. Но дальше ни в какую. Более упертые девушки мне, честно говоря, до сей поры не встречались». Прибегать к гипнозу не хотелось, будет потом до утра ходить, как муха вареная. А если задействовать мое энергетическое обаяние, тем более рухнет в самый неподходящий момент с головной болью прямо на праздничный стол. Вот гости-то обрадуются. На этих вечеринках все еще встречаются умственно отсталые типы с длинной родословной. Таких ни один этикет не сдержит. Раз на столе, значит пища. Что ж, пришлось брать ее с собой в потрёпанном но привычном прикиде гончих Камуфляжные штаны с десятком карманов, армейские ботинки со шнуровкой и защитная футболка в рыжих пятнах. Вид, как у безработной террористки с коммунистической кубы. Единственное, на что удалось уломать, так это вечерний макияж и неброский лак для ногтей. Уже победа. Сабрина уговорила заехать к тете за виолончелью. Я был против лишней хлопоты. Так она не постеснялась в присутствии Евы стать на колени и умолять самым медовым голоском с самыми невинными глазами и печально изогнутыми губками. «Мне хоть сквозь землю провались. Спасибо шефу за книжечку». «О, властелин моего тела и господин моего сердца, смилуйся! Как ты не понимаешь, что мне совершенно необходимо забрать инструмент? Я без нее уже с ума схожу, четыре дня не играла. Неужели ты хочешь, чтобы я залила пол слезами? Ведь соседи снизу недавно потолок белили. Ну и переодеться хотелось бы, соответственно, случаю. Я быстро, милый. Тебе даже не понадобится подниматься на третий этаж». «А ты отдаешь себе отчет». «Для чего и зачем нас туда зовут?» «Только не уверяй меня, что боишься». «Боюсь». «Какой ты скучный». «Эй, мы уже никуда не едем!» Прервала нашу полемику рыжее горе. «Еще как едем!» Опережая Сабрину, ответил я. «Нас ведь ждут, как никого из гостей. Думаю, что и вся ассамблея созывалась исключительно с одной целью — Вызвать нас направешь. Именно поэтому я и боюсь брать с собой дорогущий музыкальный раритет. Можем поцарапать деку при тактическом бегстве. Хотя, с другой стороны, если им отбиваться, даже не мечтай, вандал. Виолончель — это моя душа. Что ж, в преисподней наверняка есть свой симфонический оркестр. Бегемот замолвит за тебя словечко концертмейстеру. Не подумав, ляпнул я, и она обиделась. Она очень редко обижается на меня всерьез, но это насмешка над цветым Я еще никогда, никогда не играла на ассамблее. В твоем сердце не живет музыка. Ты даже в боже царя храни, фальшивишь безбожно. Тебе не понять... Такой шанс выпадает, может, раз в сто лет. Два предыдущих я упустила, а ведь никто еще толком не слышал, как я исполняю полет шмеля Николая Андреевича. Они все будут плакать, все, включая глухих, слепых и непришедших. Но ты, ты сумел... В такой день... «Ой, да пусть поиграет, жалко, что ли?» Не выдержав, проявила женскую солидарность убийца вампиров. «А чтоб не приставал никто... Я могу вам виолончель тесноком натереть, запросто. На три им знаешь что?» Едва ли не в один голос рявкнули мы с Сабриной, тут же устыдившись искренних глаз охотницы. «Ладно, прошу прощения у вас обеих. Дайте мне сделать пару звонков и едем к тете». Моя подруга без разговоров вытерла горькие слезы. и пустилась счастливо кружиться по комнате в ритме штраусовских вальсов. Уже в машине она наклонилась к моему уху и тихо извинилась. «Не сердись на меня. Все дело в том постыдном соглашении. Иначе бы наши никогда не стали устраивать ассамблею только для того, чтобы взять нас всех троих в одном месте, практически лишенных возможностей к сопротивлению. Но мы уже столько раз убегали, Может быть, стоит разрубить этот узел? Тоже вариант. Но давай не будем о грустном. На вечеринках положено веселиться. Позабавимся по полной программе. Сейчас, говорят, оторвемся. Улыбнулась она. Только для этого понадобится прикупить кое-что в отделе сюрпризов. И так сначала в звездный, потом в центр. оттуда к твоей тете, ужинаем где-нибудь по ходу и... в отрыв. Труднее всего было поступать в разрез со здравым смыслом. Я честно пытался воспроизвести в реальной жизни весь тот бред, который почерпнул из книги. Сабрина меня просто не понимала. За всеми этими сборами я так и не успел передать ей свою беседу с бегемотом. Ева хихикала, навела себя прилично. Однако универсам мы развлекали всей компанией. «Дэн, ты с ума сошел! Зачем нам детские игрушки? Да мне не нравится этот пластмассовый автомат. Если понадобится, я и глазами кого хочешь застрелю. Тогда уж купи мне вон того ослика в полосочку. Да-да, и двух пупсов, кубики, заводную корову с хвостиком а еще куклу-невесту и уточку с утятами для ванной Водить Сабрину по магазинам вообще весело, а по детским отделам особенно. В приколах ничего такого подходящего не нашлось, разве что специфический дезодорант и клоунская брызгалка с цветочком. Этим надо будет вооружить деятельную охотницу. Хоть какая-то надежда, что не съедят сразу». Теперь, наверное, я уже никогда не смогу иронизировать на этот счет. Я действительно не хочу, чтобы ее съели. Даже слегка покусали. Ладно, все. Здесь нам больше делать нечего. Поехали дальше. Дэн, ты что, издеваешься, да? Я в церковь не пойду. И не уговаривай. И машину рядом не поставлю. И ведро тебе не дам. А мне какая разница, в чем ее понесешь? Вот только попробуй пролить хоть каплю в салоне. Дэн, ну не на мое же сиденье. Это, кстати, не я виноват. Меня Ева сзади подтолкнула. Мы взяли на Татар-базаре, в церкви Иоанна Златоуста, две полуторалитровые бутыли святой воды. При всем современном скептицизме это по-прежнему безотказное средство борьбы с вампирами. Почти единственное в своем роде. Знак креста, как я уже упоминал, спасает далеко не всегда. Многие успели к нему худо-бедно адаптироваться, но святая вода до сей поры сбоев не давала. Может, и не понадобится, как знать. Но сегодняшней ночью пусть лучше рискнут они, чем мы. «Дэн, у тебя точно все в порядке с головой? Три пачки ядированной соли. Куда?» Кого ты решил засолить в таком количестве? Ты понимаешь, что соль, как природный минерал, слишком активно и тебе не удастся пронести ее на ассамблею никоим образом, ибо... Что? Что ты сказал про мою виолончель? И думать не смей, варвар! Ах ты, ты, ты! Евочка, будь добра, опусти стекло мне дурно!»